Глава 39. Брель. Я поднимаю руку к разбитому лицу моего брата, и слёзы, которые он изо всех сил сдерживал, выступают у него на глазах. Старшие братья не должны плакать. А младшие сестрёнки не должны умирать? Меня вернули назад, шепчу я. Мне совсем не весело, но моя попытка пошутить, чтобы хоть немного сбить мрачный настрой, чуточку помогает. Ага, спасибо, хоть за это. Бас обводит синяк, поднимающийся по моей щеке к виску. «И вот что я тебе скажу. Ты поступила безрассудно». Кривлю рот и киваю. «Да ладно. Мы оба знаем, что я не собираюсь извиняться, потому что не сожалею ни о чём». Бас опускает голову, и мне пронзает боль, но она никак не связана с моими синяками и прочим. «Всё дело в том, что я знаю, что скажет мой брат. «Тебе пора уезжать», — говорю я. Бос поднимает на меня глаза. Я не уеду, Бри, если ты скажешь, что я тебе нужен, я не уеду. Но он вздыхает. Его лицо напряжено. Ты уже сказала сестрёнке, что я тебе не нужен, и как мне не тяжело это признавать? Я знаю, что это так. Приподнимаю голову, чтобы заглянуть за его плечо, и вижу глаза не одного, а сразу четверых Брейша. У меня вырывается тихий смешок, а потом я вздрагиваю, опускаю руку на плечо брата и смотрю в глаза человеку, который научил меня любить и добиваться большего. Ты всегда будешь мне нужен, бас, кто бы ни был со мной рядом. Я сглатываю, и кого бы я ни потеряла, мне всегда будет нужен мой брат. Но это не значит, что ты должен быть здесь, шепчу я. Ты можешь уехать, не коря себя и продолжить работать над счастьем, к которому стремишься, но которое пока не нашёл. Брат стискивает зубы. Ты уверена? Да, уверена, киваю я. Ты сидел рядом со мной 4 дня, и знаешь, я не могу поверить, что Новый мир, который ты нашёл, может спокойно существовать без тебя. Она смешливо приподнимает тёмную бровь. Ты даже не представляешь, сестрёнка. А у меня есть право голоса. Мы поворачиваемся к двери и видим блондинку, с которой приехал Бас. Он вздыхает, а блондинка входит в комнату. Виктория с Рейвен тут же встают. Блондинка улыбается, но, встретившись со мной взглядом, становится серьёзной. На всякий случай под беспомощной овечкой я имела в виду обеспокоенного старшего братца. Бас сдвигает брови и смотрит в мою сторону. Так что, да. «Увидимся? Или, надеюсь, не увидимся?» «Без обид. Я просто пытаюсь тряхнуть себя при блудуша». Выпаливает блондинка, и Бас закатывает глаза. «Без обид?» — говорю я в ответ. «Но ты, кажется, не его типаж». Она, как ни странно, улыбается. «Ага, я тоже обдумывала этот вариант. Раз десять». Красотка Барби разворачивается на своих танкетках, направляясь к двери, протягивает руку, чтобы открыть ее, на дверь открывается сама. Входит Роланд, с ним ещё какой-то мужчина. Брейшо, кажется, знает его, потому что сразу встают. Доктор тихо шепчет Райван. Мужчина смотрит на моего брата, но Басс не обращает на него внимания. Он протягивает руку к моей щеке. Я вернусь до конца лета, чтобы с тобой увидеться, обещает Басс с болью в голосе. Как думаешь, получится у тебя научить старшего брата держаться на воде? У меня в горле встаёт ком, по щекам текут слёзы. Ханга он тихо смеётся, наклоняется, чтобы поцеловать меня в лоб и шепчет: "Пока, сестрёнка". В дверях Бас прищуривается и говорит: "Когда я позвоню, возьми трубку". Тихий хриплый смешок согревает комнату. "Удачи тебе, Бишеп", говорит капитан. Мой брат кивает и выходит. Я не чувствую ни грусти, ни боли, ни намёка на покинутость, потому что знаю, я могла бы пойти с ним, и он с радостью придержал бы для меня дверь, но я остаюсь. Я остаюсь, потому что хочу смотреть в тёмные любящие глаза, которые ждут меня, потому что впереди всё то, о чём я могла только мечтать, и даже больше. Я хочу смотреть в глаза Ройса Брей.